Глава 5. Возвращение в Россию. В Петербурге. 8 июня 1741 года Ломоносов возвратился на родину. То было крайне неспокойное время. Совсем недавно, после недолгой болезни, умерла императрица Анна Иоанновна. Ей было всего лишь 47 лет. Преемником Анны стал ее годовалый внучатый племянник Иоанн Антонович, правнук царя Иоанна V. Внук его старшей дочери Екатерины, вышедший замуж за герцога мекленбург Шверинского. Иоанн V, единокровный брат Петра Великого. Сразу по возвращении в Россию Ломоносов написал торжественную оду на день его рождения. Породы царской ветвь прекрасна, Моя надежда, радость, свет, счастливых дней Аврора ясно. Монарх, младенец райской цвет. Позволь твоей рабе нижайшей. «В твой Новый год петь стих тишайший!» — умилялся поэт. Своего фаворита Берона Анна назначила регентом. Но тот пробыл в этой должности всего лишь около трех недель. Его свергли раньше, чем успели похоронить императрицу. После свержения некогда всесильного фаворита регеншей при малолетнем Иоанне стала его мать Анна Леопольдовна мекленбург шверинская слабохарактерная и патологически глупая женщина. Она была совершенно неспособна к управлению страной и даже не пыталась вникать в государственные дела. Не было в те годы и в правительстве достаточно сильного и харизматичного политика, способного подчинить себе всех остальных. Этим немедленно воспользовались европейские державы, враждебные России и стали из-под готовить новый переворот. Во внешней политике тоже было неладно. Произошел крайне неприятный для России разрыв со Швецией, приведший к русско-шведской войне 1741-1743 годов. Целью Швеции было возвращение утраченных в результате Северной войны территорий. Возвращение на родину. В начале июня 1741 года, после пятидневного пребывания за границей, Ломоносов вернулся в Санкт-Петербург. Воротами города по праву считался остров Котлин в 30 верстах от берега и стоящая на нем крепость Кронштадт. По легенде, Петр, высадившись на этот берег, испугал нескольких шведских солдат, готовивших себе на костре кашу в большом котле. Те решили, что русские атакуют, и кинулись на утек, бросив все. Так Петр заполучил котел в качестве трофея и прозвал остров Котлиным, а также повелел заложить тут крепость Кроншлот. Этот легендарный котелок и изображен на гербе Кронштадта. Путь кораблям указывали маяки, расположенные на Котлинской косе. Сам Петр в мемории, посланной Праксину указал сжечь там огни, но не всегда, а зажигать тогда, когда кораблям идти. Поначалу просто разводили костры, потом зажигали временный огонь в фонаре, а в начале 1720-х выстроили деревянный маяк на лондонской меле, Названный так, потому что при сильном нор 200 там потерпели крушение 54-пушечные корабли «Лондон» и «Портсмут», шедшие из Ревеля. Люди спаслись, а потом подняли и орудия. Финский залив мелкий, корабли тут могли пройти только по фарватеру шириной 400 метров, ну а остров Котлин служил удобной гаванью. Далее пассажирам приходилось пересаживаться на другие суда с меньшей осадкой. Точно так же перегружали и товары. Купцы шутили, что дешевле доставить товар через море в Кронштадт, чем потом из Кронштадта в Петербург. Пересев на двухмачтовую галеру с длинными рядами весел вдоль бортов, Ломоносов добрался из Кронштадта в Петербург. На веслах сидели крепостные крестьяне, отпущенные на прокорм с пашпортами, или вольные, но бедные люди, нанявшиеся выполнять эту тяжелую работу за очень скромную плату. «Не нашего сукна епанча». Небось, бормотали они, поглядывая на приобретшего заграничный лоск молодого человека. Ломоносову исполнилось уже тридцать лет. Это по нынешним меркам молодость, а по понятиям восемнадцатого века — зрелость. С тяжелым чувством возвращался он на родину. Михайлов всерьез опасался, что Генкель написал о нем всевозможных гадостей, что сейчас последует нагоняй, и нешуточные наказания, что ему придется в который раз объясняться, оправдываться. Но когда он прибыл в академию, ничего подобного не случилось. Напротив, немца испугал внезапный уход талантливого студента из Фрейберга, и боясь, что с него потребуют отчета обо всем происшедшем и особенно о выданных и невыданных студентам деньгах, Генкель предпочел прикинуться неведующим о причинах бегства Ломоносова. Он словно позабыл свои предыдущие письма и стал писать о его успехах, а все имевшие место ссоры и скандалы представил простым недопониманием. Шумахер предпочел спустить произошедшее на тормозах. По его распоряжению Ломоносову отвели две комнаты на Васильевском острове за Средним проспектом в так называемом Боновом доме или Боновом дворе, близ нынешнего Тучкового моста. Боновым здание называлось потому, что было выстроено с подвижником Петра I генералом Генрихом и Аганом фон Боном. Был тот дом деревянным, рубленным из бревен, с каменным низом, где находились погреба. Во второй половине дома по левой руке в трех покоях печи израсчатые и полы ветхие. Приказу советника Шумахера в оонных покоях жительства имеют адъютант Ломоносов и при нем один служитель. Васильевский остров Это в наши дни Васильевский остров, престижный район Санкт-Петербурга. А во времена Ломоносова все было по-другому. Васильевский остров, согласно решению Петра I, должен был стать превосходнейший, наилучшим образом застроенной и обнесенной вокруг укреплениями частью города. Именно тут должен был быть центр Петербурга. А того-то и выстроили именно здесь здание коллегий и несколько дворцов. Улицы на Васильевском прямые, словно по линейке прочерчены. Не улицы, а линии. Когда-то Петр I планировал устроить тут каналы, Вот архитектор Доминико Трезини и разработал сеть параллельных улиц-каналов и пересекающих их проспектов. Потом от этой идеи отказались, а название линии осталось. А еще с петровскими временами связывало и само название острова. Был такой Василий Дмитриевич Кормчин, который в первые дни основания Петербурга командовал здесь артиллерийской батареей. Петр I будто бы посылал ему приказы по адресу Василию на остров. Суда с Кронштадта именно на одном из них, и должен был прибыть в Петербург Ломоносов, заходили в Галерную гавань. Ее окружали луга, которые регулярно затоплялись при наводнениях. Эти луга летом использовали как выгон для выпаса скота, коров, коз. В камышах и ивовых зарослях селились утки, и петербуржцы частенько на них охотились. Рядом с гаванью стояло несколько рядов деревянных домов для офицеров, караула и работного люда. А дальше на взморье располагалось мрачное место, где издавна предавали земле умерших без церковного отпевания раскольников, самоубийц, пившихся, казненных. Местные жители его избегали и рассказывали о жутком погости леденящей душу истории, как стонут и плачут там неупокоенные души, что видны над свежими могилами светящиеся столбы тумана, что бродят там упыри да навьи. Навье род нежити, Привидение. Было на Васильевском острове и еще одно кладбище, ныне оно известно как Смоленское. Оно источало постоянную вонь разложения. Санэпидстанции появятся лишь столетиями позже, а в те времена покойников часто зарывали слишком мелко. Впрочем, местные жители быстро привыкали к запаху и совсем не брезговали, даже использовали еще не занятые кладбищенские земли под огороды. Вот такое было место. Деревянные дома и кое-где каменные огороды, рощицы, кладбища и самый разнообразный люд, не всегда ладящий с законом. Могли и ограбить, и даже убить. Якоб Штелин рассказывал, что однажды нападению подвергся и сам Ломоносов. Однажды в прекрасный осенний вечер пошел он один оденеханик гулять к морю по Большому проспекту. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться, и он проходил лесом по прорубленному просеку, Выскочили вдруг из кустов три матроса и напали на него. Ни души не было видно кругом. Он с величайшую храбростью оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но даже долго не мог опомниться. Другого так ударил в лицо, что он весь в крови и за всех сил побежал в кусты. А третьего ему уж нетрудно было одолеть. Он повалил его, между тем, как первый, очнувшись, убежал в лес и, держа его под ногами, грозил, что тотчас же убьет его, если он не откроет ему, как зовут двух других разбойников, и что хотели они с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить и потом отпустить. — А, каналья, — сказал Ломоносов, — так я же тебя ограблю. И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел своим собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полуногого матроса по ногам, так что он упал и едва мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечо узел, пошел домой со своими трофеями, как с завоеванную добычу, и тотчас при свежей памяти записал имена обоих разбойников. На другой день он объявил об них в Адмиралтействе. Их немедленно поймали, заключили в оковы и через несколько дней прогнали сквозь строй. Заканчивает Штелин Судьбы друзей Вскоре из Фрейбурга вернулись и другие студенты, Виноградов и Райзер, судьбы их сложились различно. Евстафий Викентьевич Райзер, обучившийся на минеролога, отказался от предложения Шумахера занять вакантное место профессора химии в Академии наук и предпочел уехать из Петербурга в Екатеринбург, где развивалось горное дело и где его знания могли пригодиться. Он стал бергмейстером канцелярии главного завода вправления, курировал золотодобычу на Урале, руководил строительством заводов, спроектировал здание Екатеринбургской аптеки с лабораторией, прожил благополучную и достойную жизнь. Судьба же Дмитрия Ивановича Виноградова была трагичной. Он был зачислен на порцелиновую мануфактуру и представлен учеником к мастеру фарфорового дела Христофору Гунгеру. Порцелиновая, фарфоровая. Руководил мануфактурой барон Иван Антонович Черкасов. Надо заметить, что фарфор в те времена был редкостью. Фарфоровые изделия стоили баснословно дорого, его называли белым золотом. Большую часть фарфоровых изделий привозили из Китая, а в Европе только мастера мейсена умели его изготавливать. Теперь Елизавета Петровна решила бросить им вызов. Однако мастер Гунгер не только отличался плохим характером, но и особыми знаниями не блистал. Изделия его не имели ни цвета порцелинового, ни формы, Были черны и покривлены. Чтобы оправдать свои неудачи, Гунгер без устали строчил жалобы на виноградова, виня его во всех неудачах. Но ему недолго верили, и в конце концов он получил отставку. Виноградов теперь уже самостоятельно занялся исследованиями и поиском состава фарфоровой массы, ставил опыты, анализировал. Использовав гжельские белые глины, алонецкий кварц и природный гипс. При обжиге от 600 до 900 градусов по Цельсию Виноградов смог, наконец, получить фарфор вполне удовлетворительного качества. Шаг за шагом, совершенствуя технологию, Виноградов записывал результаты и зашифровывал их. Эти записи сохранились. Но условия, в которых он работал, были ужасными. За неудачные опыты Виноградова лишали жалований и даже били плетьми. Но качество русского фарфора постепенно начало улучшаться. К 1748 году Виноградову удалось создать фарфор настолько хорошего качества, что барон Черкасов счел возможным начать прием частных заказов на мелкие изделия – табакерки, набалдашники для трости, чашки, фарфоровые пуговицы, ну а затем был изготовлен сервис на императорский стол. Но самому Виноградову это не принесло ни призвания, ни статуса. Он пристрастился к выпивке. Опасаясь, как бы он не разгласил секреты фарфора, за ним постоянно следили, никуда не выпускали, не давали ни с кем видеться. Он попытался бежать, его изловили и посадили на цепь, приковав к стене. В письме к барону Черкасову от 4 июля 1752 года Виноградов писал. «За что я не примусь, то почти все у меня из рук вон валится. Команда у меня вся взята и объявлен всем арестантам». Я должен работать и показывать, а работные слушать и повиноваться должны другому. Меня грозят взять и бить без всякой причины». Фактически в тюремном заключении он написал обстоятельное описание чистого порцелина, как онный в России при Санкт-Петербурге делается купно с показанием всех тому принадлежащих работ. Этот трактат не сохранился полностью. Лишения подорвали его здоровье. В возрасте всего лишь 38 лет Виноградов тяжело заболел, и медицина 18 столетия помочь ему не смогла. Он умер и был погребен на Спасо-Преображенском кладбище, уничтоженном в советское время.